Письмо Котенок-мурлышка очень быстро сделался всеобщим любимцем. И тем не менее у шведцев каждый день ждали, не вернется ли, наконец, Микиш из странствий. Трудно им было его забыть. И вот минуло несколько недель, а Микиш все не приходил. И бабушка сказала Пепику, «Сдается мне, голубчик, никогда больше не увидим мы своего шалуна». Не может быть, чтобы он так долго не возвращался домой из-за какого-то несчастного кувшина. Ведь он у нас такой умный котик. Порой мне даже кажется, что с ним произошла какая-то беда, и он просто не может вернуться. Как бы ни было его жаль, внучек, нам надо думать теперь о мурлышке, чтобы не остался он таким несмышленышем. Но Пепик не забывал Микиша и изо дня в день рассказывал Мурлышке, какой это был героический котик. «Учись хорошенько, чтобы побыстрее стать таким же молодцом, чтобы я не краснел потом перед Микишем, когда он вернется и увидит тебя. Ты же должен встретить его приветливо, подать лапу и чмокнуть, ведь он как-никак твой дядя», — наставлял Пепик Мурлышку. Однажды Пепик... Рассказал мурлышке, как Микиш поймал портному Матехи сбежавшего Кенора, и в благодарность за это портной шил ему красивое пальтишко. История с пальтишком очень понравилась котику, и он твердо решил совершить такой же благородный поступок. С того дня мурлышка частенько прогуливался около дома портного Матехи, отслеживая, не вылетел ли еще его кеннор. Мысленно он уже представлял себе, как несет портному сбежавшего кеннера и как тот снимает с него мерку на пальто. В один прекрасный день его увидел там Франта Кулдон, и этот известный баловник задумал подшутить над доверчивым котиком. Он вынул из кармана деревянную птичку для игры в чижа и сказал мурлышке, «На, возьми, отнеси эту птичку дядюшке Матехи». Сегодня утром она выпорхнула у него из клетки, и дядюшка Матеха наверняка сошьет тебе такое же пальтишко, какое было у Микиша. Простодушный мурлышка схватил деревянного чижика и, сломя голову, бросился бежать к портному. А проказник Франта тем временем кувыркался на траве от радости, представляя, как портной выпроводит его веником из своей хижины. Мурлышка постучал в дверь Матехи, и когда портной отворил ее, вежливо поздоровался и сказал Дядюшка Мацоха, я слышал, что у вас улетела птицка. Так вот я ее поймал, и теперь оцень хацу, чтоб вы мне класивая пальтизка, как дяде Микису. Наверное, дорогие ребята, вы уже решили, что дядюшка Матеха рассердился на мурлышку и отлупил веником. «Не так ли?» «Нет, ребята. Дядюшка Матеха был человек умный, как всякий, кто прочитал много книг, а он на своем веку прочитал их достаточно». Портной взял у Мурлышки Чижика и сказал «Ты, Мурлышка, хорошо поступаешь, возвращая найденное владельцу». «Спасибо! И раз уж ты здесь, я прямо сейчас и сошью тебе пальтишко». «Присядь-ка на стул, ты оглянуться не успеешь, как пальто будет готово!» Оно и правда, ребята. Через короткое время ловкий портной шил из разноцветных лоскутков такое замечательное пальтишко, что на радостях котик прыгал чуть ли не до потолка. Мурлышка тут же примерил обновку, не забыв вежливо поблагодарить портного. «Носи на здоровье, и впредь поступай так же честно. Запомни, будешь честным — далеко пойдешь», — сказал добрый портной и проводил сияющего от счастья мурлышку до самых ворот. Франта Кулден с нетерпением ждал, когда выбежит от матихи котик, и теперь, ребята... Даже в лице изменился, увидев, что Мурлышка и впрямь шагает от портного в новеньком, красивом пальтишке. Озорник Франта весь позеленел от зависти и решил столкнуть котика в пруд Едлички, дабы в первый же день он выпочкал свою обновку. Франта, крадучись, двинулся вслед за Мурлышкой и уже хотел было спихнуть котика в воду, как вдруг некая сила оторвала его от земли и самого сбросила в пруд. Думаю, дорогие ребята, мне не стоит повторять дважды, что это козел Бобиш защитил Мурлышку и наказал озорника Франту Кулдана. В тот же день к Бобишу в гости пришел Пашик, чтобы поболтать о том осем со старым другом. Козел сидел возле хлеба на лавочке и расчесывал стареньким гребешком свою длинную бороду. Завидев Пашика, он приветливо поздоровался и освободил для него местечко рядом с собой. «Давненько я у тебя не был», — начал разговор Пашик. «Все толстею, приятель. Тяжело стало взбираться к вам на горушку. Так вот, значит, некоторое время назад наш несмышленыш прибегает домой в новом пальтишке». Отдышался немного и стал рассказывать, каким образом его получил, и как негодник Франта Кулдон хотел столкнуть беднягу в пруд едлички, чтобы попортить ему обновку. Я просто умирал со смеху, когда эта малявка описывала, как ты, дядюшка Бобиш, поддел его рогами и швырнул в пруд. Получилось точно в поговорке ⁇ Не рой другому яму ⁇ «Сам в нее попадешь!» С этими словами Пашек сел на лавочку рядом с Бобишем. «Какой замечательный вид открывается с этого места! А вот из моего хлева ничегошеньки не углядишь! Деревенская площадь видна отсюда, как на ладони! Смотри, вон из корчмы покорного вышел рассыльный халупа. Идет прямо сюда». «Наверное, несет тебе какое-нибудь письмо или деньги?» Пашек рассмеялся. Вскоре, однако, друзьям стало не до смеха, когда они увидели, что Рассыльный и вправду направляется к ним. Бобиш так разволновался, что даже перестал чесать бороду. Пашек же то и дело теребил пятачок. Рассыльный был уже совсем рядом». На ходу он рылся в большой кожаной сумке и, подойдя к хлеву, вытащил из нее письмо. — У меня тут послание для некоего пана козла-бобиша. — Видно, это тебе, Бобиш. — Другого козла с таким именем в нашей деревне нет, — сказал рассыльный, строго глядя на Бобиша сквозь очки. — Вы правы, дядюшка-халупа. Во всей деревне только один козел-бобиш. — Это я! — «Однако, черт возьми, от кого же оно может быть?» Растерянно бормотал Бобиш. «Пожалуй, нет властей. В последнее время я не совершал ничего предосудительного, да и долгов за мной не числится. Дядюшка-халупа, а ведь я и читать-то не умею». «Не так-то просто разобрать эти каракули», — проворчал рассыльный. «Написано...» Кошка лапой Уважаемому пану Панычу Бобишу Козлу дядюшки Малиновского Грусицы, дом семнадцать П.О. Мниховицы «Елки, палки, моталки!» — вскричал Бобиш Наверняка это письмо от Микиша Пашик, слышишь ты, старый плут, Микиш пишет. Вытаращив глаза, Пашик, не понимающий, смотрел на Бобиша и вдруг, подпрыгнув от радости, завизжал: и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, "И!" Бобиш поблагодарил рассыльного за доставку письма. Некоторое время козел еще разглядывал таинственное послание, нервно теребя свою длинную бороду. А потом неожиданно сорвался с места и припустил по склону горушки к шведцам, да так резво, что толстый Пашек едва поспевал за другом.